Сноска стихи в переводе Вронского. Конец сноски. Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра, ни звука вокруг. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели. Бикс